«Джимми, никаких детей не любят так, как будут любить этих». «Но избалованными они не вырастут». «Избалованными нет. Прабабушка Равена будет читать нашим детям сказки, и сказки эти укажут им путь истинный». Она говорила и говорила, и вскоре я понял, что своими разговорами она помогала мне преодолеть самую последнюю и опасную часть подъема, который успешно завершился на Хоксбилл Роуд». 37. На шоссе мы выбрались в 20 футах впереди припаркованного Хаммера. Последним препятствием стал сугроб на обочине, миновав которой мы выехали чуть ли не на чистый асфальт. Впереди два автомобиля расчищали дорогу в город. Грейдер сдвигал снег на обочину, вторая машина разбрасывала соль и золу Я следовал за ними на безопасном расстоянии. В такую погоду даже с полицейским эскортом мы не смогли подобраться до города быстрее. Ночное небо, пряталась за снегопадом. Ветер гудел, ревел, бросался белым. И ребенок, такой же невидимый, как небо, начал проявлять признаки нетерпения, желая освободиться из темницы, в которой провел долгих девять месяцев. Схватки Лори стали регулярными. По часам она определяла промежутки между схватками, по ее стонам и вскрикам я знал, что интервалы эти сокращаются, и мне очень хотелось, чтобы дорожники прибавили скорости. Страдающие люди часто ругают боль. По какой-то причине мы верим, что с сильной болью можно справиться только инъекциями или ругательствами. В ту ночь Лори не позволила слететь с ее губ ни одному грубому слову. Я свидетель тому, что в повседневной жизни любую царапину или синяк она может обложить по полной программе, так что мало не покажется. Но рождение ребенка – не повседневная жизнь». Лори сказала, что не будет ругать боль, вызванную рождением ребенка, чтобы тот не подумал, что его приход в этот мир не является желанным. Когда стоны и вскрики не могли реализовать ее стремление выразить боль, которую она испытывала, Лори прибегала к словам, которые описывали некоторые из красот окружающего мира. «Глупотника! Подсолнухи! Раковины!» Шипела она с такой яростью, что любой человек, который не знал английского, мог бы подумать, что она насылает беды и несчастья на голову злейшего врага. К тому времени, когда мы добрались до города и окружной больницы, воду у Лори еще не отошли, зато пот струился из каждой поры. В этом первый этап родов, похоже, не сильно отличался от колки дров или рытья канавы. Лори расстегнула куртку, потом сняла ее. Она буквально купалась в поту. Я припарковался у приемного отделения, вбежал в него, через минуту вернулся с санитаром и креслом-каталкой. Санитар, веснушчатый молодой человек, которого звали Кори, решил, что Лори впала в забытье, потому что, пересаживаясь с переднего сиденья эксплорера на каталку, она выстреливала в быстрой последовательности. «Герань, Кока-Кола, котята, снег, Рождество, пироги, торты». Да еще с таким пылом, что напугал его. По пути в приемное отделение я объяснил ему – Слова эти она произносит вместо ругательств, дабы ребенок не подумал, что его не ждут, но, похоже, добился только того, что санитар начал побаиваться и меня. Я не смог сопровождать Лори в родильное отделение, прежде всего потому, что должен был показать страховой полис медсестре-регистраторше, которая сидела за столиком в глубине приемного отделения. Я поцеловал жену, она до боли сжала мне руку, шепнула «Может, двадцать все-таки много?» К санитару присоединилась медсестра, и вдвоем они покатили Лори к лифту. А до меня все доносился ее голос. «Блин и Сюзетта! Запеканка! Апельсиновый мусс! Шоколадное суфле!» Вот я и решил, что она уже готовит нашего ребенка к карьере кондитера. После того, как регистраторша ксерокопировала наш страховой полис и начала заполнять толстую стопку бланков, я воспользовался ее телефоном, чтобы позвонить Хью Фостеру, другу детства моего отца, который стал копом, потому что пекарь из него не вышла. Он работал в ночную смену, и я застал его в полицейском участке. Когда рассказал о том, что Конрад Бизо, разыскиваемый убийца и неудавшийся похититель младенцев, привязан к дереву в лесу, примерно в четырехстах ярдах от припаркованного Хаммера, вниз по склону и к западу, услышал от него. «Им займется полиция штата. Это их территория. Я немедленно с ними свяжусь. Но обязательно туда подъеду. По прошествии стольких лет мне хочется лично надеть наручники на этого безумца». Потом я позвонила родителям, чтобы сказать, что мы в больнице, а у Лори начались роды. «Я рисую свинью», — сказала мама. «Ну, думаю, это может и подождать. Мы приедем как сможем быстро». «Вам нет нужды ехать в такую погоду». «Дорогой, мы бы приехали, даже если бы шел дождь из скорпионов и коровьих лепешек. Хотя такая поездка не доставила бы нам удовольствия. Быстро нас не жди, потому что сначала мы должны упаковать Равену в ее новый комбинезон». Ты знаешь, что это целый ритуал, но мы приедем. После того, как регистраторша заполнила все необходимые бланки, я их подписал и от ее стола прошел в родильное отделение. Комната ожидания отцов значительно изменилась с той ночи, когда я, появляясь на свет, доставил матери столько хлопот. Яркие цвета интерьера уступили место серому ковру, светло-серым стенам и креслам из черного кожзаменителя словно совет директоров больницы, пришел к выводу, что за последние 24 года отцовство перестало быть радостью. Регистраторша позвонила в родильное отделение, чтобы предупредить о моем приходе. Медсестра проводила меня в туалет, где я вымылся, следуя полученным инструкциям, и переоделся в зеленую больничную одежду. После этого меня отвели к жене. Воды у Лори еще не отошли, но по многим признакам чувствовалось, что роды приближаются. По этой причине а также из-за того, что более ни одна беременная женщина не решилась ехать в больницу в такую пургу, ее быстренько подготовили к родам в отведенной ей палате и отправили в родилку. Когда я вошел, крупная рыжеволосая медсестра измеряла Лори кровяное давление. Доктор Мелло Мелодион прослушивал статоскопом сердца. Мелло габаритами не уступает защитнику футбольной команды, обаятелен, как владелец популярной таверны, и просто хороший человек». Кожа у него темная, как и следует из имени, а услышав его расслабленный мелодичный голос, можно подумать, что он приехал с Ямайки, поменяв регги на медицину. На самом деле, родился он в Атланте, в семье профессиональных исполнителей песен в стиле госпел. Примечание. Регги. Музыкальный стиль. Госпел. Негритянская музыка, сочетающая элементы церковного песнопения, блюза и джаза. Конец примечания. Убрав статоскоп, он спросил. Джимми, почему приготовленный Ракель по твоему рецепту яблочно-шоколадный торт по вкусу отличается от твоего? Говорил он про свою жену. А где она взяла рецепт?